Когда девушка возвратилась из бани, распаренная, румяная, в длинной белой рубахе с хозяйского плеча, потянулся мыться к лесу. Незаметно следом за ним выскользнула и Дарина, кинув дочери, чтобы накормила гостью. Лисана хлебала на варистое щи, заедая ноздрястым хлебом, а напротив нее на лавке елозил Эльхит. Наконец, мальчишка не выдержал. «А ты что ж, ротоборец?» Гостья кивнула. Говорить не хотелось, потому что пережитое потрясение, усталость и баня сделали свое дело. Мысли в голове ворочались вяло, в душе поселилось сонное равнодушие. Клена шикнула на брата. Твое какое дело, не приставай к человеку, видишь, устала с дороги. Она старалась казаться взрослой, и строгой, чем напомнила Лисане стёжку, которая тоже силилась держаться сурово и значительно, наставляя братца и молодшую сестрёнку. Выученица Цитадели улыбнулась. «У тебя и меч есть?» — подался вперёд мальчонок. «Эльха!» — протянула Клёна, и парнишка сразу скуксился. «Есть. Только я тебе завтра покажу. Спать больно хочу». эльхит кивнул. «Бать тоже, когда приезжает, первый день все спит. Как у вас только лезет дрыхнуть так? Даже кленку вон и то настолько не свалишь, а уж она спать мастерица у нас». Сестра свела брови на переносице, и брат осекся. Лисана спрятала улыбку. «Идем, я постелила», — поднялась Клена. Возле этой серьёзной девочки с взыскательным взглядом тёмных глаз Лисана чувствовала себя ребёнком. «А что, отец, часто у вас бывает?» — осмелилась надерзкий вопрос гостья. Клёна посмотрела на неё всё так же строго и ответила. «Он мне отчим. Мой отец умер. Я его не помню. Но мама говорит, он был хорошим. К лесах приезжает нечасто». Она так и говорила. Короткими скупыми фразами. Стеснялась, видимо, переодетую парнем чужинку. А может, просто была не рада приезду отчима. Брат вскинул голову от своей миски щей и ответил. «Мама-бать постоянно ждет, ночами все плачет». «Эльха» — снова осадила Клена, болтливого мальчика. Лисана посмотрела на этих двоих, а потом повернулась к девочке и спросила. «В лес завтра пойдем?» «За клюквой». Клена посмотрела удивленно, но кивнула. Она не понимала, отчего страница, только-только оказавшейся в тепле и уюте, захотелось тащиться в мокрый лес по ягоды но была рада уйти из дома. Не догадывалась глупышка, что в точности такое желание снедала и Лисану, которая по-прежнему чувствовала в душе обиду на наставника. «Не потому, что у него была семья, нет». потому что говорил, будто можно прожить без этого, будто неважно оно, а оттого лучше забыть, словно глупость. Слезы досады, что поверила, поддалась обману, жгли глаза. Горло сводило судорогой, но девушка стиснула зубы. «По ягоды? Я с вами!» — тут же встрял Эльхит. Однако сестра твердо сказала, «Нет, ты останешься дома. Отец тебя давно не видел, и ты его тоже». «Он все равно спать будет!» — заныл мальчонок. «Значит, по хозяйству маме поможешь!» — отрезала сестра. На этом спор был закончен, и Лесана легла спать, не дожидаясь возвращения Клесха и Дарины. На широкой лавке под меховым одеялом было уютно и тепло. В избе пахло пирогами, через заволоченное окошко доносился шелест дождя. «Дом!» Как могла она поверить, будто можно прожить жизнь, в которой нет места человеку, что тебя полюбит. Не просто полюбит, но будет ждать. изо дня в день, так как Дарина ждет Клесха.